Сеют нежные мозговые сорта на неделю позже лущильных зерновых, поскольку овощной горох прорастает лишь при 4-8 градусах. Чтобы техническая спелость бобов была одновременной, сев проводят в сжатые сроки и семена заделывают на сходных по условиям участках на одну и ту же глубину. Для консервов наиболее ценны мозговые сорта гороха, обладающие повышенной сахаристостью и низким содержанием крахмала. Такие семена оставляют баночный раствор прозрачным. Отечественный сортимент гороха достаточно разнообразен. Включает свыше 20 сорта типов. Вот некоторые из них. Маленькое чудо – лущильный мозговой горох с мелкими семенами. Сорт низкорослый, средне-ранний, достаточно урожаен, но не совсем пригнан к условиям овощного производства. У него слишком низко прикреплен первый боб. Цветки белые, бобы с пергаментным слоем. Семена мозговые, сизо-зеленые, вкусные. Собирает бобы около двух недель, но, возможно, и одновременная уборка. Чудо Кельведона 1378 Сорт английского происхождения значительно улучшен подмосковными селекционерами. Стебли низкорослые, почти не полегают, цветки белые, по одному на цветоносе. Бобы слабо изогнутые, застёнутые верхушкой, семена мелкие, мозговые, годятся на зелёный горошек. Сорт лущильного типа. В бобах имеется развитый пергаментный слой. Чудо Кельвидона 1378 тысяча триста семьдесят восемь распространён вплоть до Архангельской области. Белладона сто тридцать шесть. Этот позднеспелый сорт овощного гороха также улучшен в Подмосковье. За основу взят старый сорт немецкой селекции. Белладона устойчива против грибных и бактериальных болезней. Не боится засушливой погоды. Всходы не побиваются весенними заморозками. Семена мозговые барабанчиком сизо-зеленой окраски. В бобе 7-9 семян. Первый боб прикреплен достаточно высоко на пятнадцатом узле, что позволяет проводить механизированную уборку. На юге этот лущильный горох можно сеять под зиму. Сахарный горох «Жигалова» 112. Сорт десертный, недозрелые бобы съедобны целиком. К столу поспевает поздно, зато семена получаются на редкость крупными и сладкими. Горох хорошо освоен на приусадебных огородах. Стебли в рост человека без опор полегают. Бобы нежные, без пергаментного слоя, длиной с ладонь. Очень оригинален горох «Суповая лопаточка» 181. Сорт скороспелы до первого сбора бобов проходит всего 45 дней. Сбор растягивается на месяц. Разовую уборку бобов провести не удается. По сравнению с горохом жигалова, суповая лопаточка менее требовательна к почвам, сравнительно легко переносит засуху. Стебель этого растения средней высоты.